Позже, когда я развязывал этот шнурок, я заметил, что это кусок отцовской лески. Она так перепугалась, что мне ничего не надо было говорить. Она сразу поняла, зачем я пришел. «Уходи», — сказала она, но сказала машинально. Я знал, что она должна так сказать, и мы оба знали, что, хотя это сказано всерьез, но больше по инерции, и когда она сказала «уходи», а не «уходите», все было решено в этом маленьком слове таилось столько нежности что я подумал ее хватит на всю жизнь и чуть не расплакался это слово было так сказано что я понял она знала что я приду во всяком случае она совсем не удивилась нет нет сказал я я не уйду куда же мне идти она покачала головой что же значит взять в долг двадцать марок и съездить в кн — А уж потом на тебе жениться? — Нет, — сказала она, — не езди в Кёльн. Я посмотрел на нее, и страх почти прошел. Я уже взрослый, и она взрослая девушка. Я взглянул на ее руку, прихватившую халат, потом на ее стол у окна, и обрадовался, что на столе нет никаких учебников, только шитье и выкроек. Я сбежал вниз Запер лавку и положил ключ туда, куда его клали уже лет 50, между карамельками и прописями. Когда я вернулся, она сидела на кровати и плакала. Я тоже сел на другой конец кровати, закурил сигарету, подал ей, и она выкурила первую свою сигарету, ужасно неумело. Мы невольно засмеялись. Она так забавно выпускала дым и делала губы трубочкой, даже как-то кокетливо. А когда у нее случайно дым пошел носом, я расхохотался, до того это у нее вышло по-уличному. Наконец мы заговорили, и говорили ужасно долго. Она сказала, что думает о таких женщинах в Кельне, которые делают это за деньги, И, наверное, считают, что это можно оплатить. Но это за деньги купить нельзя. И, значит, все порядочные женщины, из-за которых мужья ездят туда, перед ними в долгу. А она не хочет быть в долгу перед такими женщинами. Я тоже много говорил. Я ей сказал, что все, о чем я читал в книгах про так называемую плотскую любовь и про другую любовь, все это считаю чепухой. Я не могу отделить одно от другого. И она спросила меня, считаю ли я ее красивой и люблю ли я ее. А я сказал, что она единственная девушка, с которой мне хотелось бы делать это. И я всегда думал только о ней, когда думал об этих вещах, даже еще в интернате. Да и вообще я всегда думал только о ней одной. Потом Мари встала и пошла в ванную. А я сидел на ее кровати, курил и думал об этих гнусных пилюлях, которые я выкинул в канаву. Мне опять стало страшно. Я подошел к двери в ванную и постучал. Мари минут помедлила, потом сказала «да». Я вошел, и как только ее увидел, весь страх опять прошел. Слезы текли у нее по лицу, а она туалетной водой побрызгала на волосы. Потом стала пудрец, и я спросил, что это ты делаешь, а она сказала, хочу быть красивой. Слезы прорывали маленькие бороздки в пудре. Она слишком густо напудрилась, и тут она сказала, может быть, тебе все-таки лучше уйти, но я сказал нет. Она побрызгалась одеколоном, а я сидел на краю ванны и размышлял, хватит ли нам двух часов. Ведь больше получаса мы уже проболтали. В школе у нас были специалисты по этому вопросу. Они рассказывали, как трудно сделать девушку женщиной, и у меня никак не выходил из головы Гунтер, которому сначала пришлось послать за себя Зигфрида. И я вспомнил, какая ужасная резня началась у этих небелунгов из-за этого дела». И как в школе, когда мы проходили, Нибелунгов, я встал и сказал Патору Вунибальду. Собственно говоря, ведь Брюнхильда и была женой Зигфрида. А он усмехнулся и сказал. Но женат он был на Кримхильде, мой мальчик.